Луци Грир стоял на дне сухого дока в свете прожекторов, глядя, как у борта корабля раскачивается боцманская люлька с человеком в ней. «Бога ради! Кто такую хреновую сварку налепил?» – заорала Лора. Грир вздохнул. За последние шесть часов он почти не слышал от Лоры ничего одобрительного. Опустив люльку на дно дока, она вылезла наружу. «Мне надо полдюжины рабочих прямо сейчас!» и не тех шутников, которые все это наляпали. Она задрала голову. «Веер, ты там?» У Рейлинга появилось лицо Веера. цепля еще три люльки и на диренда К восходу солнца надо переварить эти швы». Краем глаза Лора глянула на Грира. «И не возражай. Я 15 лет командовала заводом. Я знаю, что делаю. От меня ты жалоб не услышишь. Поэтому Майкл и хотел, чтобы ты здесь была» потому что я упертая». «Твои слова». Лора стояла, откинувшись назад, уперев руки в бедра и скользя взглядом по корпусу корабля. скажи ко мне кое-что», – заговорила она. «Хорошо». «Ты никогда не думал, что все это чушь собачья?» «За что он любил Лору, так это за прямоту». «Никогда». «Ни разу». «Не сказал бы, что такая мысль не приходила мне в голову. Сомнение естественно для человека». Играют роль наши дела. Я старый человек. У меня нет времени долго раздумывать. Интересная философия. Вдоль борта Бергенсфьорда упали два каната, потом еще два. Сам понимаешь, продолжила Лора. Все эти годы я думала, вдруг Майкл найдет себе подходящую женщину я остепенится. Даже в самых страшных кошмарах я не могла себе представить, что мои соперницы станут 20 тысяч тонн стали. У планшера появились Рент и веер и начали стропить люльки. «Я тебе еще здесь нужен?» – спросил Грир. «Нет, иди спать». Она махнула рукой Рэнду. «Погоди, я сейчас поднимусь». Грир поднялся из дока, сел в свой пикап и поехал по причалу. Боль становилась все сильнее. Скоро он уже не сможет ее скрывать. Иногда холодная, будто пронзающая ледяным кинжалом. Иногда горячая. Будто внутри него рассыпались тлеющие угли. Он уже с трудом мог сдерживать это. Когда ему, наконец, удалось помочиться, это выглядело как артериальное кровотечение. Постоянный привкус во рту. Кислый, с оттенком мочевины. Последнюю пару месяцев он много чего сам себе говорил. Но, насколько он понимал, всего этого мог быть лишь один конец. В конце причала дорога сужалась. По обе стороны от нее плескалось море. Здесь, в узком месте, дежурились десяток человек с винтовками. Когда Грир остановился рядом с ними, из кабины заправщика вылез пластырь. Подошел к нему. «Как там дела снаружи?» – спросил Грир. В ответ пластырь втянул воздух сквозь зубы. Похоже, армия патруль на разведку послала. Сразу после заката видели свет фар на западе, но с тех пор больше ничего. «Тебе здесь побольше людей не надо?» Пластырь пожал плечами. «Думаю, на эту ночь сойдет. Пока что они просто вынюхивают». Он внимательно поглядел на лицо Грира. «Нормально себя чувствуешь? Что-то лицо у тебя скверное. Просто надо ненадолго ноги протянуть». «Ну, если кабина моего заправщика устроит, давай, поспи немного. Как я уже сказал, вряд ли тут сегодня что-то случится. Мне еще кое-что посмотреть надо. Может, потом, когда вернусь. Мы здесь, если что». Гри развернул машину и поехал обратно. Как только он оказался вне зоны видимости поста, то остановился у края причала, вышел из машины и согнулся, хватаясь за бампер. Его вырвало. Но из него мало что вылетело. Немного воды и какие-то сгустки вроде яичного желтка. Он стоял согнувшись еще пару минут, пока не решил, что все кончилось. Взял из кабины флягу, прополоскал рот, потом плеснул воды в ладонь и умылся. Самым худшим во всем этом было одиночество. Не сама боль, а то, что ее надо было скрывать. Интересно, что же будет? Растворится ли мир вокруг него будто сон, пока он не перестанет осознавать его? Или, напротив, все виденное им в жизни люди и вещи станут перед ним живыми образами, пока он не будет вынужден отвернуться, как от яркого солнца в ясный день? Он запрокинул голову к небу. Звезды были слегка затянуты дымкой влажного морского воздуха и, казалось, колебались. Он сконцентрировал сознание на одной звезде, так как давно уже научился, и закрыл глаза. «Эми, ты меня слышишь?» Молчание. «Да, Луций». «Эми, прости меня. Думаю, я умираю».